большую частью даже несвободные слуги великих и удельных князей. разные приказные и ремесленные люди, служившие при княжских дворах для хозяйственных надобностей. Ключники, казначеи, тиуны, ддейки с подьячами, конюхи, псарии, садовники и так далее.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 которые были испомещены в водской пятине и впоследствии являются в составе местного дворянства.